Всю дорогу до покоев Хальгон сохраняла ледяное молчание. Я совсем было испугалась, что она так и не проронит из слова до самого возвращения Феллона, но ошибалась. Едва только мы оказались в знакомой комнате, как Хальгон с усилием задвинула засов, после чего повернулась ко мне и укоризненно закачала головой. — К этому все шло, — загадочно обронила она. — К чему этому? — сгорая любопытство переспросила я. — К исчезновению Айши, — пояснила Хальгон. Тяжело ступая, неторопливо прошлась по комнате, словно проверяя, все ли в порядке. Подвинула кресло, затем расставила бутылки на столике, которые без того стояли в безупречном порядке. Я наблюдала за ней с нескрываемым интересом. Такое чувство, будто она очень хочет что-то мне рассказать. Хочет, но словно боится. Кого? Фелона или его брата? Или Виера Александра? Виера Александр никогда не любил свою дочь. Наконец проговорила Хальгон. Остановилась около окна и выглянула наружу. Словно опасалась, что кто-то может подслушать нас снаружи, забравшись по отвесной стене. С сочувствием вздохнула, добавив. «Бедная девочка!» Я хмыкнула. «Бедная? бедная Я бедная, бы так бедная, не сказала. По-моему, крайне избалованная зо, зо, зо. и жестокая зо, зо, зо. девица». «Вейер Александр всегда был очень предвзят к ней», продолжила Хальгон. «За любой проступок следовало незамедлительное наказание и зачастую намного превосходящее вину». Впрочем, он ко всем своим детям был суров, особенно в раннем детстве, когда еще было неясно, унаследовали ли они определенные способности. По крайней мере, так говорил мне господин Феллон, когда пытался объяснить некоторые поступки своего отца, которые приводили меня в настоящий ужас. Но Айша досталась сильнее прочих, потому что она не оправдала его надежд. Как только стало ясно, что зверь в ней, скорее всего, не проснется... Виер-Александр не упускал ни малейшей возможности, чтобы не поиздеваться над ней. «А как же мать Айши?» Не удержалась я от вполне закономерного вопроса. «Мать?» — переспросила Хальгон и грустно улыбнулась. «Полагаю, Айша понятия не имеет, кто именно родил ее на свет. Не слышала даже имени этой женщины. Как, впрочем, и Норберг с Феллоном не знают имен своих матерей. Вентеру в этом плане повезло больше». Он попал в род уже взрослым человеком. Его матери хватило ума не хвастаться беременностью от представителя рода Клинк. Она уехала от греха подальше. Вентер родился в Хильоне, и до поры времени Феллон даже не подозревал о наличии у себя сына. «Ну, — Но как такое возможно? — с искренним возмущением переспросила я. — Какая мать отдаст своего ребенка? Полагаю, у этих бедняжек и не спрашивали разрешения. Хальгон печально хмыкнула скорее всего они были проюдинками за деньги и с определенными связями в нашей стране возможно практически все авеер александр умеет быть щедрым вот как медленно протянула я в комнате было тепло даже жарко но по моему позвоночнику пробежала ледяная дрожь и озябка поежилась что за чудовищное место и что за чудовищные люди его населяют а вернее сказать не люди вовсе — Я слышала, что Айша хотела сделать с тобой. Хальгон сделала шаг ко мне. Я ни в коем случае не хочу ее оправдать. Но я слышала также, что тебе помог Вентер, это правда? — Да, — осторожно подтвердила я, не понимаю куда клонит служанка. — Не верь ему, — Хальгон покачала головой. — Я более чем уверена, что идея заманить тебя в ловушку принадлежала именно ему. Он просто использовал Айшу. Сыграл на ее увлечении к Феллану и выставил виновный во всем произошедшем. Сам же, как и обычно, впрочем, предпочел остаться в тени. — Ну, зачем ему это? — недоверчиво спросила я. — вентер ненавидит своего отца. Хальгон пожала плечами. — Точнее сказать, он ненавидит весь род Клинк. Как я уже сказала, он попал сюда, будучи уже взрослым, и господину Норбергу пришлось немало потрудиться, чтобы приручить этого дикого своенравного кота. Скажу честно отношения между ними с самого начала не сложились. — Почему? — спросила я заинтригованная странной интонацией Хальгон. — Потому что Вентор чуть не убил женщину, в которую был влюблен господин Норберг. После краткого замешательства все-таки ответила она, помолчала немного и добавила. — Полагаю, он до сих пор любит ее, хотя та и сделала выбор в пользу другого мужчины. Я слушала откровения Хальгон, затаив дыхание у Норберга была настолько несчастливая любовь? Странно. Я считала, что оборотни это не те создания, которые способны смириться с поражением, тем более такого рода. Затем я вспомнила его слова в ночной спальне. Как он тогда сказал? Будто иногда даже радуется, что расстался со своей возлюбленной, потому что она запомнила его человеком. Сдается Хальгон права, и Норберг до сих пор не оправился после тех чувств. Так или иначе, но господин Норберг переступил через свою обиду, — продолжила Хальгон, нервно скомкав передник, — и со временем убедил таки Вентера остаться в стае, хотя я считаю, что это было ошибочным решением. Уверена, что в глубине души Вентер считает себя свободным от каких-либо обязательств по отношению к стае. Более того, я думаю, что он лишь выжидает удобного момента, желая отомстить. «Отомстить?» — повторила я ее последнее слово и вскинула брови. «Кому и почему?» «Прежде всего отцу, конечно же». Хальгон пожала плечами, словно удивленная, что надлежит объяснять настолько очевидные вещи. Он так и не простил Фелону бедного голодного детства, когда его мать была вынуждена скрываться, опасаясь, что в противном случае у нее отберут ребенка. И «Я думаю, что действовать он намерен через тебя». «Через меня?» Я недоверчиво покачала головой и усмехнулась. «Хм...» — Не думаю, что это мудрый план. Если Вентер желает досадить Феллану, то пусть лучше выберет того, кто по-настоящему дорог ему. Я попала в постель его отца лишь из-за неудачного стечения обстоятельств. — Но ты осталась в его постели, — возразила Хальгон. — Феллан не выкинул тебя прочь, сразу как удовлетворил свою похоть. Это необычное для него поведение, очень необычное. Просто ему не нравится что я осталась безразличной к его так называемым чарам. Я почувствовала, что мои щеки начали теплеть. Не привыкла я разговаривать на столь интимную тему с почти незнакомым человеком, которого к тому же увидела впервые всего менее суток назад. Да неужели? Хальгун едва заметно улыбнулась. Поверь мне, марика я была невольной свидетельницей многих любовных приключений господина Феллана. Очень многих. Но никто из его так называемых увлечений не задерживался в его постели более чем на одну ночь. Он безжалостно выставлял девиц прочь, утолив свой голод. Кто-то из них при этом громогласно заявлял о ненависти к Феллану, кому-то хватало достоинства уйти молча. Однако не было такой девушки, из-за которой он бы пошел на почти открытый конфликт с Виером Александром. Более того, до тебя в замке побывала лишь его невеста. Как же ее звали? Тиммиан, вроде бы. Насколько я понимаю, семейная жизнь у фелона все-таки не сложилась, заметила я. Если честно, откровения Хальгон как-то очень неприятно отозвались в моем сердце. Нет, понятное дело, я не ревновала Феллона, но известие, что у него была невеста, которая потом, скорее всего, стала его женой, весьма неприятно царапнуло мое сердце. Интересно. И если все так, то где его супруга? Почему, Почему эта самая Тимиан отсутствует в замке? не ужилась с родственниками Феллона или не смогла смириться с его постоянными любовными интригами, поэтому предпочла держаться подальше от своего слишком озабоченного мужа. «Это давняя история», — уклончиво отозвалась Хальгон. «Как бы там ни было, но Феллон так и не женился на Тимен». Стыдно признаться, но после слов служанки я вдруг почувствовала... Облегчение? Да, наверное. В глубине души я обрадовалась тому факту, что Феллон так и не связал себя узами брака. Правда, тут же рассердилась на себя за эту мимолетную эмоцию. «Марик, не сходи с ума! Как бы то ни было, но совсем скоро твои дороги с Феллоном Клингом навсегда разойдутся. Более того, если Норберг выполнит свое обещание, то я забуду дни, а главное ночи, проведенные в этом жутком месте. И для меня же будет лучше, чтобы это произошло как можно скорее». — Я пытаюсь сказать, марика что господину Феллану ты явно не безразлична, — продолжила Хальгон. — Иначе он бы выполнил приказ отца и вышвырнул тебя прочь еще прошлой ночью. И поверь, на самом деле он бы не стал переживать по поводу того, что после этого ты почти наверняка погибла бы. Но самое главное, он бы не стал за тебя ссориться с сестрой и пытаться призвать ее к ответу. Полагаю, именно этого обстоятельства и не учел тот, кто похитил Айшу иначе ее исчезновение еще долго оставалось бы незамеченным. Айша и прежде запиралась на несколько дней в своих покоях. Ее не тревожили, не без оснований считая, что перебесится, успокоится. И если бы после ссоры с Вентором и неудавшейся попытки истязать тебя, она бы пропала вновь, то никто не обратил бы на это ни малейшего внимания. Решили бы, что она просто не желает попадаться на глаза фелану Тот не стал бы искать ее специально но не упустил бы удобного случая напомнить о том, кто в замке хозяин. Похититель явно не ожидал, что Феллон настолько взбесится и немедленно отправится на разборки. Я медленно подошла к креслу, но садиться не стала. Провела ладонью по обивке, обдумывая сказанное хальгон. «Получается, Феллон испытывает ко мне какие-то эмоции? Хм, даже не знаю». Стоит ли мне чувствовать себя польщенной или же надлежит ужаснуться этому факту? Впрочем, сейчас есть проблемы куда важнее. И покоя мне никак не давала фраза, оброненная Хальгон в самом начале разговора. «Что ты имела в виду, когда сказала, что к исчезновению Айши все шло?» Полюбопытствовала я. Служанка не хотела мне отвечать. По всей видимости, она уже начала жалеть о своей несдержанности. Это было понятно потому, как она принялась приминаться с ноги на ногу, продолжая бездумно комкать в руках передник. — Я ни в коем случае не хочу никого обвинять. Наконец, с трудом выдавила она и с волнением затеребила седую прядь, выбившуюся из-под неизменной косынки на щеку. — Но подумай сама, Марика. Кому в первую очередь выгодно исчезновение Айши, как ни раз и неед два говорил вер александр она самое слабое место рода если бы ее жизнью начали шантажировать семейство клиннк то началась бы настоящая война просто потому что другие оборотни бы не поняли если бы ввеер александр бросил свою дочь на произвол судьбы но самому виеру как я уже сказала чуть ранее плевать на айшу он был бы только рад если бы она погибла а еще лучше если бы она бесследно исчезла. И какой из этого следует вывод? Нет, недоверчиво протянула я. Айша ведь его дочь. Неужели Виер-Алессандр мог бы... Циц! Шикнула на меня Хальгон. Никогда не говори подобные вещи вслух. Особенно в замке, где у стен есть уши. Просто думай, Марико, думай. И никому не верь здесь. Затем, не дожидаясь, когда я еще что-нибудь скажу, развернулась и неторопливо прошествовала к двери. «И уж тем более!» «Не верь Вентору!» донеслось до меня заключительное, после чего я наконец-то осталась в долгожданном одиночестве.